Лорд Тьер смотрел на меня несколько долгих мгновений. Затем потянулся, отобрал бокал, что было очень замечательным решением, так как опять руки дрожали, поставил вино на стол и взял меня за руки. Дрожать мои ладушки перестали мгновенно, а затем лорд-директор тихо спросил. «Леди Ряты, вы согласитесь стать моей женой?» Чувствую, как у меня медленно, но верно округляются глаза, как замирает сердце, как мир вокруг начинает стремительно кружиться и кажется, я сейчас упаду в обморок. Меня спас Юрау, страж. В облике оборотня с грацией дикого кота подошел к нашему столику и нахально осведомился. «Зеркало купить не желаете, не?» Оторвав шокированный взгляд от магистра, я столь же невменяемо уставилась на страже. Дроу нахмурился, затем уже шепотом. э напарник!» Дальнейшие действия я могла оправдать только состоянием опьянения, потому как, глядя на Юрао потрясенно прошептала. Мне срочно нужно к Тоби. Зачем? не понял Дроу. Посоветоваться. Голос стал сиплым, нужно узнать, о чем думает красивый, зрелый, безупречный мужчина, делая предложение невзрачной адептки. Ха! Юра убросил взгляд на лорда директора. Это и я могу тебе сказать, о чем он думает о спальне и о тебе в ней в качестве главного развлечения. Я побелела, потом покраснела, а наглый офицер ночной стражи, отмахнувшись, продолжил. Но это сейчас не главное, напарник. Ты в курсе, что сегодня золотой феникс покидают шесть постояльцев? Нет. А чем ты тут вообще занималась, Риаты? Возмущению наглого оборотня не было предела. У нас дело, а ты тут раскисаешь. В этот момент вмешался лорд-директор, прорычав угрожающе. — Офицер Найтес, поверьте, вы еще никогда не были так близки к безвременной гибели! Дроу очень нагло ухмыльнулся, наклонился ко мне и проникновенно спросил. — Первое предложение руки и сердца в твоей жизни? Я кивнула. Юра ухмыкнул, указал рукой на удерживающую зеркало и уже покрасневшую от натуги ряю, И посоветовал, иди, поучися профессионала. 240 предложений отвергла, она в этом лучшая. И тут уж я не выдержала. Иди, те, помоги те, сестре, там ваша лучшая гибнет под тяжестью неподъемной ноши. А я? А мне? Я невольно вновь посмотрела в сторону Риаи и замерла. В зал ресторации входила леди. Изумительно красивая леди! По ее спине строились ярко-золотистые волосы, и блеск золота волос оттеняли черные пряди. Черное же платье обнимало стройную фигуру. Глубокое декольте подчеркивало красивую грудь. Вот она действительно была прекраснейшей из леди в этом зале, да и во всем ордаме, пожалуй и даже в приграничье, и леди явно принадлежала к влиятельным персонам империи, на что недвусмысленно указывал кулон ее медальона, хотя еще показательнее было поведение бросившегося к ней полугнома. а Алитерий беспрестанно кланялся, едва не юлил, и, судя по лицу, не останавливаясь, что-то бормотал, а леди прекрасными зелеными глазами обвела зал с ленивым безразличием, разглядывая посетителей, ровно до той поры, пока взгляд ее не остановился на лорде Тьере. Сам магистр находился к леди спиной, а вот мне довелось полюбоваться всей гаммой эмоций, промелькнувших на прекрасном лице. — Кого вы там увидели, помимо двух представителей семьи Найтес? — поинтересовался лорд тьерр В этот миг... Зеленые очи медленно сменили цвет до ярко-алых. Прекрасные губы сжались, и леди что-то приказала. Полугном побледнел, попытался возразить и получил удар по щеке, который отбросил его шагов на пятнадцать. Леди разонравилась мне в тот же миг. — Что там? — лорд-директор обернулся на шум падения Алитери и... застыл. — Я видела как напряглись его мускулы, дернули желваки, словно окаменело лицо. Прекрасная леди отреагировала совершенно иначе, очаровательно улыбнулась, расправила плечи и грациозно направилась в нашу сторону. Вслед за ней прислужник торопливо понёс стул. Ещё несколько подавальщиков несли столовые приборы. Кажется, леди решила присоединиться к нашему ужину. Знаете? Я нервно скомкала лежащую на коленях салфетку. «Кажется, мне уже пора». Магистр стремительно повернулся и нехотя признал. Да, вечер испорчен окончательно. В этот момент леди подошла к нам и кокетливо воскликнула. «Риан, дорогой, какая встреча!» В этот момент у дорогого было такое выражение лица, что сразу становилось понятно, Он бесконечно рад встрече. Но, сдержав эмоции, лорд Тьер поднялся, поцеловал протянутую ему ладонь и, поклонившись, произнес. «Рад видеть вас, ваше...» «Ну что вы, что вы!» — сияющая улыбка. «Я здесь инкогнито!» По лицу лорда Тьера прошла судорога, вероятно, долженствующая означать улыбку. Однако улыбаться магистр явно не желал. А леди демонстративно не желала этого замечать. «Мой дорогой Тьер, я решила почтить вас своим присутствием!» Все так же улыбаясь, произнесла леди и присела на принесенный для нее стул, не обеспокоив себя необходимостью поинтересоваться нашим мнением. Села незваная гостья примечательно, полностью развернувшись к магистру и совершенно игнорируя меня. Наверное, это должно было меня обидеть, и я бы оскорбилась, возможно, но... После того, как она ударила несчастного Алитери, леди уже не относилась к числу тех лиц, чье отношение было важным для меня. И потому я просто следила за развитием событий, даже с некоторым интересом. Зато лорд Тьер был взбешен ее поведением и даже не особо пытался это скрывать, начав с... «Я не хотел бы выглядеть невежливым, но у нас с моей невестой сегодня особый вечер, который мы желали бы скрасить бутылкой дорогого вина, но никак не высочайшей компанией». Улыбка леди померкла, затем меня все же удостоили неприязненного взгляда, и вновь все внимание было уделено магистру. «Дорогой!» – пропела она, накрывая ладонь лорда-директора своей изящной ручкой. Ты всегда был шутником, но эта шутка просто бесподобна. Дорогая, он резко освободил руку и уже без намека на веселье. С такими вещами не шутят. Я медленно сделала глоток вина, пряча улыбку. Да, ситуация становилась все оригинальнее, особенно учитывая тот факт, что леди совершенно не желала понимать, что здесь ей не рады. «Тер!» — улыбка превратилась в оскал. «Не смеши меня! Ты — наследник одного из виднейших родов Темной империи и какая-то безродная побродяжка!» Моя улыбка исчезла в тот же миг. Да, бить по-больному леди умела, но, как выяснилось, и лорд также. «Дорогая!» — пристально глядя в ее алые глаза, произнес он. Достойно принимать поражение ты никогда не умела. Вот и сейчас скатилась до банальных оскорблений. А я искренне верил, что уже не в силах относиться к тебе с меньшим уважением. Я ошибся. Ошибся он или нет, а леди сказала чистую правду. Лортьер-аристократ, да еще и приближенный к императорской семье. А кто такая я? Моя семья... Все еще зависит от местного лорда. Мой отец простой охотник. Мама, дочь крестьянина. А я... Да я подавальщица. Правда, теперь с перспективой стать не просто кабинетной крысой. И я очень благодарна лорду-директору за этот шанс. Шанс изменить все в своей жизни. А потому... Мне, наверное, пора, сказала я, поднимаясь и не глядя на магистра. Леди стремительно развернулась. Мерзко улыбнулась мне и покровительственным тоном. «Да, деточка, тебе действительно пора. Пора бы вспомнить свое место!» Скомканная салфетка полетела на стол. Моя выдержка полетела в бездну. Для начала я демонстративно села обратно за стол, а затем холодно произнесла. «Что ж, если вы так настаиваете, тогда я еще посижу на своем месте». И тут замечаю восторженный взгляд лорда-директора, такой исполненный обожания, восхищения и нежности, что радость от собственной смелости заполнила сердце. Все испортила леди, которая пристально, всмотревшись в меня, вдруг ухмыльнулась и таинственно произнесла «Светлая кожа, карие глаза, волосы столь редкого оттенка спелой вишни» М -м -м, девочка, а знаешь ли ты, что за использование проклятий страсти, наказание смертная казнь? Я побелела, но совсем не от намека этой высшей степени странной леди, от осознания. Медленно, очень медленно мой взгляд метнулся к холеным ручкам незваной гостьи, и среди десятка перстней, украшавших тонкие пальчики, диссонансом, Смотрелось мужское кольцо черненого серебра с ярким фиолетовым кристаллом.